Но тут кто-то радостно шлёпнул её по плечу, издав одновременно гортанное восклицание. Обернувшись, она вытаращила глаза. Позади неё стоял никто не иной, как Юра Птыриков, и радостно сверкал очками. «Ты что здесь делаешь?» — опешила Василиса. «Как ты сюда попал?» «Да просто. Когда этот тип Таланский в первый раз приходил к Кудесникову, того на месте не было. Так он, чтобы время зря не терять,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 Можешь предлагать главе «Метеорита» из своего каталога, что хочешь. Хоть именные ластики, хоть позолоченные брелоки. — Нет, правда? — возбудился Птыриков. — Тогда извини, я пойду представлюсь. Это удобно? — Удобно, удобно. Иди. Василиса подмигнула Людочке и внимательно оглядела окрестности. К ее огорчению взгляду зацепиться было не за что.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 дёргал ногой, делая красивые махи. Нога Натальи Валерьяновны, соответственно, тоже задиралась вверх под прямым углом синхронно с Птыриковской. «Дорогая!» — вскричал Таланский. «Это уж слишком! Что ты делаешь?» «Она сцепилась с рекламным представителем», — пояснила Людочка, которая всё это время сидела, втянув голову в плечи. Схватив Птырикова за шкирку, Таланский с негодованием обратился к нему. «Что вы не поделили с моей женой?» «Да нет», — вмешалась Василиса, — «они зацепились башмаками». «Ах, это!» — пробормотал Таланский, нырнув вниз и освобождая босоножку Натальи Валерьяновны. «Дорогая, прости, ты все время делаешь зарядку, при каких бы обстоятельствах мы не встретились. Я думал, что и здесь...» «Вставай, дорогая, давай, я помогу тебе подняться».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 который отлично знает, что у него есть родословная и что хозяева заплатили бешеные деньги за то, чтобы заполучить его в свою семью. «Барсов!» — шепнула Людочка. «Ну, Василиса, не ударь грязь лицом!» Коммерческий директор уже издали окинул Василису платоядным взглядом и, приблизившись, сделал это еще раз даже с большим чувством. «Здравствуйте, Людочка! Это очаровательная девушка, ваша подруга!»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 — сказал Барсов, из голоса которого в мгновение ока улетучились обжигающие интонации, отчего он сделался прохладным и безвкусным, как кондиционированный воздух. — Ну, встретимся еще. Он повернулся к Василисе широкой мужественной спиной и обратился к Людочке. — Главный на месте? — Да, но он не один. Там его жена, и с ней только что случилась неприятность. Поэтому вам лучше повременить. — Вряд ли Алексей Степанович сейчас готов к разговору. — Понял. Забыл сказать. Вы, как всегда, блистательны Людочка, — пробормотал Барсов и, не подарив Василисе ни одного взгляда напоследок, ретировался. Походка у него по-прежнему была вкратчивой, но в обратную сторону он двигался с удвоенной скоростью. — Вот это странно, — первый подала голос Людочка. — Я могла бы отдать голову на заклад, что он заинтересуется тобой. —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 Вдруг Шувалов и в самом деле маньяк. Если она сейчас сообщит, что заметила его слежку, то спугнет рыбку. И когда настанет время выступать в роли мухи на крючке, рыбка не клюнет. Василиса принялась барабанить двумя пальцами по клавиатуре компьютера. Уж как умело. Она старалась не думать о странном поведении Барсова, который, познакомившись с ней, почему-то резко забыл, что он ловелас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 — начал он. — У меня расстройство желудка, — сразу же сообщила она, не дав ему досказать. — Что теперь поделаешь? Шувалов убрался в освоясе, глупо моргнув. Василиса с трудом дождалась звонка Людочки. Когда та сказала «пора», она сорвалась с места, как скакун, вспугнутый пистолетным выстрелом. В кабинет Барсова она вошла, не дождавшись ответа, на свой легкий стук костяшками пальцев в блокированную дверь. Коммерческий директор что-то записывал в еженедельнике. Полуулыбка была при нём. Однако появление Василисы согнало её с лица Барсова во второй раз. Он спрямил и сжал губы в короткую линию и сверкнул своими шоколадными глазами, убрав из них все сладкие составляющие. «Василиса, Таланский готов вас принять. Людочка попросила передать. А вы были в командировке?»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 Ноль эмоций. Мне даже кажется, он меня боится. Может, это из-за девочек, но которых ты знаешь. Думаешь, Барсов изначально разглядел во мне смертницу и чувствует себя в моем присутствии неуютно? — Что ты такое говоришь? — воскликнула Людочка. — А что я еще могу сказать? Вы ведь с Кукушкиной обещали лавеласа, А это как назвать? — Будь ты права, Барсов и ко мне относился бы с прохладцей, правда?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 против которых были проставлены буквы. Например, буква «Д» и рядом число 17 «Странная арифметика», – рассудила Василиса и торопливо переписала колонку на чистый листок бумаги, лежавший тут же под рукой. «Может, это и ерунда какая?» – думала она. «Ведь Барсов, как-никак, коммерческий директор фирмы и должен помечать для себя десятки разных событий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 Барсов вскочил и придвинул ей стул. Спичкина лишь мельком взглянула на Василису и, единожды кивнув, перестала ее замечать. Барсов, как это ни странно, тут же расслабился. Куски пищи, как видно, проскочили в его желудок, он подобрел, порозовел и даже заказал себе чашку кофе. — Дела, — подумала Василиса. Может быть, сам Таланский в курсе напряженки, которая возникла в части коллектива,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 Голосом записной дурочки ответила Василиса, одновременно окинув всего Шувалова приторным взглядом. Он тут же смылся, даже не напомнив, чтобы Василиса не смела задерживаться. Кстати, Дудасов вылечил ушибленную голову и снова появился на этаже в своем чистеньком комбинезоне с тряпкой на короткой швабре. Он заглянул к Василисе на огонек, когда весь народ уже разбежался по домам. Элочка тоже часто так сидела»,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 Потом бессовестно выгнала и принялась думать. Итак, Эллочка порой сидела здесь допоздна. Грустная. О чем, интересно, она грустила? Что ее беспокоило или волновало? Может быть, мужчина? Василиса выпрямилась. А что, если... Надо срочно рассказать об этом Кудесникову. Она торопливо поднялась и схватила сумочку.